Глава третья Я подошла ближе к бассейну. Сердце билось в груди так, словно я только что бежала. Рыбохвост. Представитель того самого народа, что виновен в гибели моих родителей. Волна привычной глухой неприязни, перемешанной с откровенной ненавистью, поднялась внутри и осталась там. Наружу я ее, конечно же, не выпущу. Сейчас это самоубийство. Уж слишком острые клинки у наших конвоиров. А тот, кто лежит сейчас передо мной в бассейне этого огромного номера в водном доме, очевидно, дорог им. Раз уж не побоялись угрожать оружием двум мирным монашкам, — усмехнулась. Орден безликой богини никогда не дает своих в обиду. И это Мариву должно быть известно. «Что уже было сделано для раненого?» — спросила я, на миг выйдя из роли беспомощной старушки. «Не ора!» Ко мне подошел один из мужчин в зеленой мантии с повязкой на лбу, поддерживающий волосы. Лекарь. юнному Триону была оказана вся возможная помощь. В бассейн уже было вылито десять флаконов восстанавливающего эликсира. Сами Трионы использовали драгоценные синие водоросли. О, так вот, что за кокон, в который завернут раненый. Эти водоросли, говорят, способны даже умирающего поднять со смертного ложа. Так зачем тогда им и летаре понадобилось? И я. «Что конкретно с ним произошло?» спросила я. «Этого вам знать не нужно», резко ответил Мариф, встав рядом с лекарем. «Просто сделайте свою работу». «Меня интересуют не обстоятельства, которые привели вашего подопечного сюда». Я кивнула на бассейн. «А характер повреждений, как велика площадь ожогов и куда попала стрела. От этого зависит, можно ли его переносить». «Переносить? Зачем?» Вдох, выдох. Я не злюсь, нет. Но не может же быть этот с виду умудрённый годами воин действительно быть идиотом. Работа? Да меня никто даже не спросил, хочу ли я помогать рыбохвосту. Неор, Мариф, раненый, плавает в бассейне. Чтобы ему помочь, нужно находиться рядом с ним, так как для лечения нужен телесный контакт. Не думаете ли вы, что я умею дышать под водой? «Ну почему же Неора? Внезапно улыбнулся он, подходя к столу и взяв что-то оттуда. Встав рядом со мной, он взял меня за руку. «Очень даже можете!» С улыбкой на лице он надел мне на палец кольцо. И я вдруг поняла, что мне нечем дышать. Легкие словно схлопнулись, обожженные изнутри, ставшим вдруг колючим воздухом. Краем глаза увидела, что тир сорванула ко мне, но путь ей преградили два молчаливых воина из сопровождения. «Что? Что с моим телом?» Все, что я сейчас видела, это бассейн перед собой. Вода казалась единственным спасением, но нет, добровольно я к рыбохвосту не полезу. Дышать его кровью — это уж слишком. Да и не только кровью. Он ранен и вряд ли контролирует свои физиологические функции. Я обычно не брезглива, но это же рыбохвост. К счастью, соображать я не перестала. Вырвав руку из хватки Марива, сорвала клятое кольцо с пальца, сделала судорожный вдох. «Спасибо за возможность», — с хрипами в голосе сказала я, переводя дыхание. «Но у вас много таких колец. Мне понадобится помощь моей сестры». Я бросила взгляд на Тирсу, который по-прежнему преграждали путь. «Лекаря и некоторые приспособления». «Приспособления?» — переспросил Мариф, разглядывая свою ладонь. «Вы сказали про стрелу в теле». «Я владею лишь целительской магией. Вытащить наконечник при помощи элитари невозможно». Говорят, что магия жизни способна даже палку заставить пустить корни. Но вот у меня это никогда не получалось. Но помечтать-то можно. Как у рыбохвоста в теле прорастают зеленые побеги. Что за ерунда в голову лезет? «Ладно, Нюра, ваша взяла», — сказал Мариф. «Будет вам доступ к телу и помощники». С этими словами он отошел на два шага и взмахнул руками. С приоткрытым от удивления ртом я наблюдала, как вода в бассейне пришла в движение и забурлила вокруг тела. марив шевелил пальцами, будто комкал что-то в воздухе. А затем, повинуясь жестом мужчины, из воды выдрался огромный шар, внутри которого находилось тело Триона. Шар держали два водных жгута. Они протянулись от бассейна к маленькой ванне, что стояла в углу и на которую я до этого не обращала никакого внимания. Как? Как, возможно, простому человеку владеть столь сильной магией воды? Я о таком никогда не слыхала. Кто же этот Мариф? Но ответа на свой безмолвный вопрос я, конечно же, не получила. Пролетев по воздуху, Трион, окутанный коконом водорослей и воды, плавно опустился в ванну, погрузившись почти полностью. Почти, потому что часть хвоста так и осталась болтаться за бортом, тускло сверкая в свете потолочных светильников сине-зеленой чешуей. И тут во мне взыграл инстинкт исследователя. Я поняла, что очень хочу поближе узнать создание, что вызывает ужас и омерзение у большинства жителей закатного архипелага вот уже сотни лет. Конечно, с большим удовольствием я бы познакомилась с Трионом, препарируя его, но для начала и так неплохо. Кто-то говорит, что врага нужно знать в лицо. Я же предпочитаю изнутри. Это дает больше возможностей во всех смыслах. Интересно, откуда у меня столь кровожадные мысли? Память предков, что веками ловили трионов в отместку за то, что рыбохвосты топили наши корабли? — Снимите водоросли, — велела я. Тут же поняла, что начисто выбилась из образа, вернув в голос привычные приказные интонации. Марив подошел и снова пошевелил пальцами, глядя на триона. Вода забурлила, и синие ленты начали разворачиваться, обнажая тело под ними. Тело! Иначе я решила рыбохвоста пока не называть. Так легче. Я впервые видела представителя морского народа так близко. Интересно. А он действительно наполовину рыба? От талии и ниже в кожу были вплавлены синие чешуйки, которые, все уплотняясь, полностью превращали нормального сверху мужчину в невозможное с точки зрения законов природы создание. Невозможное потому как я, чисто с научной точки зрения, конечно же, сразу заинтересовалась очевидным вопросом. А где, собственно, органы размножения у этого? Хм, а мужчина ли он вообще? Да, развитая мускулатура и отсутствие женской груди еще ни о чем не говорит. Я чуть не ляпнула вслух вопрос, который уже готов был сорваться с губ. Вовремя сдержалась, слава богини. Я сейчас не юный исследователь а умудренная годами старушенция, для которой такие вопросы никак не могут представлять интереса. Так что вернемся к осмотру. На коже, везде, где падал взгляд, имелись многочисленные, почти зажившие ожоги и порезы. Кстати, перепонок между пальцами и жаберных щелей я тоже не обнаружила. Но дышит он водой, это очевидно. Грудь вздымалась рывками, губы и нос имели синюшный оттенок. Причина была на первый взгляд очевидна. Слева, чуть ниже плечевого сустава, под ключицей, торчала обломанная стрела. Выругалась. «Водоросли заживляли раны от ожогов», — сказал мне почти в ухо Морив. «Но стрелу, как видите, нужно вынуть». «Вижу. Наконечник какой». «Остриё ровное. Слава богам, ни зазубрин, ни шипов нет». «Уверены?» «Да». «Пропустите мою сестру», — я кивнула на Тирсу. «Как выглядит наконечник точно?» — спросила я, рассматривая место, где стрела выглядывала из груди. Рана была залита какой-то полупрозрачной субстанцией. Это давало объяснение, почему вода вокруг до сих пор не окрасилась кровью. «Держите, Ниора!» Раздалось позади, и мне в руку сунули кусок металла. Осмотрела его. И правда, самый простой случай из всех, какие могли быть. Слава богине, стрела была сломана не у самого основания, а торчала примерно на палец. Так ее проще будет вытащить, но все равно придется взрезать мышцы. «Какой идиот сломал стрелу?» — поинтересовалась я у лекаря, который маячил безмолвной тенью позади. «Не знаю», — ответил тот, ощутимо побледнев. «Я увидел его уже таким». «Несите ваши инструменты», — распорядилась я. «Какая действительно разница, кто это сделал? Стрела уже сломана, а моя задача — просто работать с тем, что есть». Глубоко вдохнула, выдохнула. «Справлюсь». Набравшись решимости, опустила руки в воду, дотрагиваясь до холодной кожи триона. «Спокойно, Лера, это просто диагностика. Я делала это уже сотни раз. Правда, только с людьми, но рыбохвост сверху ничем не отличается от человека, верно? Только ниже талии у него противная скользкая чешуя. Там я его трогать ни за что не буду». Запустив поток магии в Триона, закрыла глаза и сосредоточилась на внутренних ощущениях. Я словно пошла за стрелой в тело, оценивая повреждения, которые та нанесла. Так, дерево, металл, кровь, кости, мышцы. И народный предмет примерно на ладонь проник внутрь. Интересно, рыбохвосту сказочно повезло. Это вообще невероятное чудо, что стрела не задела ничего важного, попав в тот крошечный участок, где не было крупных сосудов. Немного правее или левее, парень просто истек бы кровью. Кстати, а почему он без сознания? И что это? Давно он спит? Требовательно спросила, не открывая глаз. Я не могла определить, что это за непонятные черные вкрапления, которые возникли перед внутренним взором. Исходили они как раз от наконечника. «Чего?» — раздалось словно сквозь тоннель. «Сестра спрашивает, как давно он закрыл глаза?» — услышала я голос Тирсы. «Два часа», — ответил громко Марив. «Это плохо». Я убрала руки и развернулась к нему. «У него в крови яд. Он сам потерял сознание?» «Нет, я помог ему». «Как?» «Усыпил. Я тоже владею элитари». Был мне ответ. «Вы разве не поняли?» «Откуда?» — удивилась я. «Вы же мне только сейчас об этом сказали. Но почему вы сами тогда не вытащили стрелу и не исцелили его?» «Потому что моя магия иссякла. Нужно восстанавливаться не менее двух суток, прежде чем я смогу помочь хотя бы себе. А его рану нужно исцелить сразу же, как мы вытащим стрелу. Его тело может избавиться от яда самостоятельно, но на это тоже нужно время, которого у нас нет». Я уставилась на Марива в немом изумлении. Сколько нового я сейчас узнала о самой себе и своей магии, и о Трионах. Я усыпил его, потому что он хотел выдернуть стрелу и просто продолжать. Тут он замолчал. «Продолжать?» — переспросила я и тут же сама замолкла. Добавила. «Простите, Ниор». Я действительно не хочу знать подробности того, чем занимался ваш подопечный идиот в момент, когда его ранили. Я просто попытаюсь помочь ему в меру моих скромных сил, но вы не хуже меня знаете, что эта операция — риск для его жизни». Возмущенный вид Марива говорил о том, что он с удовольствием вышвырнул бы меня вон за такие слова. Он нахмурился, сжал руки в кулаки и подался вперед ко мне, процедив. Знаю! И поэтому просто предупреждаю вас, что если он умрет, умрете и вы. Сначала ваша сестра, а потом и вы.